Глава первая. Первый бой, он главный самый. Мезовтор находился в кротовой норе, энергетическом тоннеле, соединяющем две точки пространства напрямую, прокалывая структуру, пространство времени и сокращая расстояние. Все нюансы этого перемещения не знал даже Крон. Видимо, мезовторы открыли такой способ перемещения и даже могли образовывать направленные тоннели. Но принципы работы норы до конца не изучили. За бортом сияла призрачная сиреневая марева, разрываемая энергетическими сполохами разных цветов и оттенков. Ощущение движения отсутствовало. Никаких ориентиров, за которые мог зацепиться глаз, не наблюдалось. Складывалось впечатление, что звездолет висел неподвижно. Однако приборы опровергали такую иллюзию. Корабль несся с огромной скоростью. Поля сопряжения не давали разорвать корабль на атомы и схлопнуться на ре вместе с кораблем, что в принципе одно и то же. Они представляли собой такую же энергию, как и энергия норы, поэтому корабль не был инородным телом в этой среде. Своеобразный кокон, укутавший корабль. Что за ним, нора не видела, иначе бы немедленно схлопнулась. Можно ли считать такой полет безопасным, это вопрос философский. Крон на него отвечал мудро. В космосе нет ничего безопасного, все требует внимания и осторожности. Ошибка наказывается мгновенной смертью. Никакая техника не способна предоставить стопроцентные гарантии безопасности. Фактор подготовленности экипажа, его реакция на изменяющуюся обстановку играют огромную роль в живучести корабля. Рогов Олег Васильевич, капитан корабля «Мизовтор», находился в виртуальном пространстве, тело в специальном капитанском ложементе. Руки погружены в контактный гель, который позволял управлять кораблем силой мысли. Одна часть экипажа тоже находилась в ложементах а вторая работала в непосредственном контакте с аппаратурой. Полет проходил штатно, без сбоев, экипаж работал слаженно, тренировки не прошли даром, волнение первых минут полета улеглось и постепенно напряжение уходило, освобождая место работе. Крон, интеллектуальная система корабля, внимательно следил за действиями экипажа и находил их слаженными. Настоящий профессионализм придет позже, поэтому он иногда все же корректировал некоторые действия экипажа. Олег задумался, как прихотлива судьба. В прошлом он капитан космической полиции, решил поработать на себя, в результате чего стал охотником за головами, то есть охотником за особо опасными преступниками. Берг, начальник космического сектора, поручил ему первое и самое опасное задание – поймать и обезвредить главу пиратского сообщества, Бендика, не надеясь, впрочем, на выполнение, но ошибся. Благодаря цепи случайностей и своему профессионализму, Ему удалось выйти на след Бендика. Им оказалась красивая, но взбаломошная молодая женщина, с которой впоследствии разгорелся страстный роман. И вот уже ему самому не хотелось выдавать ее правосудию. Он не выдал, подтасовав факты и доказав гибель Бендика на одной из диких планет. Берк ему поверил. Более того, успешно проведенная операция позволила ему продвинуться по карьерной лестнице, и он предложил работу секретным агентам с особыми полномочиями. «Вот и куда деваться!» — согласился. А Мэй как раз и была когда-то главой пиратского сообщества, но это не мешало их союзу. Олег — невероятный везунчик. Вернувшись в лоно государственных интересов и приступив к работе в новой должности, случайно нашел инопланетный корабль мизовторов, вступил в контакт с интеллектуальной системой и вот теперь уводил от своей галактики Зриан — врагов мизовторов, с которыми они вели войну миллионы лет назад. Почему уводил? Вот как всегда банально и просто. Населению галактики грозило тотальное уничтожение, так как оно входило в пищевую цепочку зриан. Вот так незатейливо все обстояло. А Олег в тысячный раз задавался вопросом, правильно ли он поступил, согласившись на этот рейд. Рейд в один конец, без права возврата. Не только согласился сам, но и уговорил колонистов планеты Гастон стать его экипажем. И они согласились, поверив ему. Огромная ответственность тяжелым грузом лежала на плечах. Более того, мы ждала ребенка. О том, чтобы остаться там, в галактике, даже речи не было. Да он и не предлагал. Она сразу закатила бы скандал. К этому еще нужно добавить отсутствие плана действий. Вернее, план один. Увести Зриан от галактики. А как? Решать придется в полете. И настала пора начать это делать. Капитан, хватит ностальгировать. Пора заняться делом бесцеремонно прервал его воспоминания крон. «За нами отправили погоню. Посмотри сам». Олег лихорадочно всмотрелся в сгустки засветок, которые двигались в фарваторе за ними. Десяток засветок. Многовато для нашего корабля. Не в количестве дела, а в умении сражаться. Ему стало стыдно за минутную слабость и некоторый испуг. Происходило то, что должно произойти. Он взял себя в руки и задал вопрос. «Ты можешь идентифицировать корабли?» Что это значит? Ты можешь определить класс кораблей? В норе нет, но по засветкам, с вероятностью в 80%, нас преследуют два тяжелых крейсера, пять фрегатов и три корвета в вашем понимании. Они могут нанести удар в норе? Нет, удара нанести не могут. В этом пространстве такие действия невозможны. Я даже не уверен, что они нас видят. Раньше у них такой технологии не было. Мезавторы первыми применили технологию гравитационного сканирования в пространстве кротовой норы, как ни странно. Это позволило видеть объекты с более-менее серьезной массой. Правда, площадь такого сканирования была, не сказать, что маленькая, но не бесконечная. Благодаря этому какое-то время удавалось поддерживать преимущества в войне. Но технологии не стоят на месте. Вполне возможно, у Зриан появилось что-то подобное или даже лучше. Сколько будет длиться наш прыжок по времени? Капитан, взгляни на генераторы сопряженного поля и накопители энергии. Он быстро нашел данную позицию. Согласно информации, получалось максимум две недели. После этого нужно время, чтобы накопить энергию для следующего прыжка. А времени может и не быть. Крон, думаю, недели в прыжке достаточно. Мы уйдем от нашей галактики на миллионы световых лет. Но если используем весь резерв энергии, не сможем уйти в кротовую нору быстро». Согласен, на подзарядку уйдет месяц. Предлагаю следующий план действий. Выйти из прыжка через неделю, приготовиться и дать бой эскадре Риан. Вижу, капитан вернулся в прежнее состояние и способен командовать боевым кораблем. Выйти через неделю разумно, оставляем половину энергии на прыжок и на случай необходимости маневры. А вот что касается дать бой, тут надо подумать. Так или иначе, рано или поздно, бой дать придется. Тянуть не будем. Сразу сразимся и уйдем в прыжок. Нам противостоит колоссальная мощь. По-вашему, почти штафлот А нам нужно не только выстоять, но и победить. Крон, у нас неделя на подготовку. У тебя есть звездные карты сектора, куда мы выйдем через неделю? Конечно, есть. Только им миллионы лет. Открывай. Думаю, за это время мало что изменилось. Миллионы лет для Вселенной все равно, что несколько минут. Давай попробуем. Другого варианта все равно нет. Крон открыл карты «Звездного сектора» под кодовым названием мизавторов «Звездная пыль». А почему «Звездная пыль»? «Сектор» представляет собой несколько горячих газовых туманностей с огромным количеством строительного материала, проще говоря, астероидами, мини-планетами, метеоритами и пыли, конечно. В это место Вселенной мы старались без надобностей не соваться. Отлично, это то, что нужно. Есть где спрятаться и нанести неожиданный удар». «Олег, ты что, серьезно проспрятаться? Рогов понял, «Крон так просто интересоваться не будет», и быстренько просмотрел спецификации обнаружения вражеских звездолетов, и все понял. Поторопился, инерция мышления. «Ничего, пройдет со временем. Мизавторы тоже этим грешили, только я их не поправлял». «Почему?» «Потому что я управляющая система. Моя задача — выполнять команды, а не делать замечаний. Сейчас другое дело». Я член команды. Более того, первый помощник с правом голоса. Понятно. Но неужели нельзя использовать звездный ландшафт для внезапного нанесения удара? А учитывая, что у нас преимущество во внезапности. Про преимущество даже говорить не стоит. Зря они и раньше не страдали беспечностью. Каждое действие математически выверено. Вероятностные модели самые оптимальные. Их корабли готовы действовать вариативно. То есть, если ситуация реального боя не вписывается в вероятностную модель, то искусственный интеллект перестраивается на другую модель, более подходящую к случаю, или выполняет команды капитана. Что, надо сказать, случается крайне редко, потому что зря они, так же как и мезовторы, биологические существа, хоть напичканные различными расширителями, но тем не менее действовать во время боя, когда время измеряется наносекундами, не могут, не хватает реакции, Только боевой управляющий интеллект может вести скоротечный и жестокий космический бой. По-твоему, у нас нет шансов на победу? На победу шансы призрачны, а вот нанести удар и уйти в прыжок можно попробовать. Какова результативность такого удара? Думаю, что ноль, так как боевые щиты кораблей Зриан одним залпом мы не пробьем. Только растревожим улей и раззадорим охотников, поднимем их боевой дух, продолжил Рогов поясни, что это значит». И на сказание крон, и растолковал, что к чему. В таком понимании, да, только про дух не подходит. Зря они всегда собраны и готовы к бою. Они не люди. Другие условия развития вида, другая психология. Впрочем, как и у мезовторов. Чистый разум и цель, которую нужно уничтожить любыми средствами или погибнуть, третьего не дано. Тогда сделаем вот что. Я собираю командный состав нашего корабля. Попробуем провести мозговой штурм и что-нибудь придумать. Мозговой штурм красиво звучит. Я так понимаю, это значит проработать коллективно все возможные предложения и выбрать лучшее? Приблизительно так. Я бы сказал по-другому. Выработать лучшее решение и рабочий план. Тоже неплохо. Олег объявил совещание командного состава корабля в малом конференц-зале, который специально предусматривался именно для таких совещаний. И оборудовал его крон соответствующе. Ровно через два часа собрались приглашенные: Мэй, помощник капитана, Тор, бортмеханик, Келли, навигатор, Бет, оператор боевого центра, Андрей Новиков, главный аналитик. Мэй, жена капитана и бывшая глава пиратского сообщества Бендик, Тор, член пиратской команды, впоследствии перешедший на сторону Рогова, доказавший свою преданность и квалификацию делом Келли и Бет. Поселенцы с планеты Гастон, отличные бойцы, вывезенные с планеты Олегом. И Андрей Новиков, глава поселенцев планеты Гастон, согласившийся вместе с поселенцами на этот полет. Этот список включал высший командный состав, которому доверял Рогов. Командный же состав корабля включал в себя несколько сотен руководителей всех рангов. Олег вошел и поздоровался, пригласив присутствующих за круглый стол. Очень удобное решение, все видят всех и участвуют в обсуждении. «Я приветствую высший командный состав корабля завтор. Поздравляю с первым боевым вылетом и успешным входом в кротовую нору». После такого расслабляющего вступления появились улыбки на лицах и прокатился легкий шелест одобрения. Рогов продолжил. «На этом все хорошие новости заканчиваются. Нас засекли сканирующие системы Зриан и взяли на контроль их боевые системы. Как вы помните, цель нашей миссии – увести за собой Зриан» отвлечь внимание от нашей галактики, чтобы она не превратилась в пастбище для них. Поэтому мы, не особо прячась, ушли в длинный прыжок, который продлится одну неделю. Зря они вычислили наш вектор ухода и легли на энергетический след. За нами следует целая эскадра из десяти кораблей разных классов. Корабль выйдет в чистый космос в звездном секторе, который завторы называют «звездная пыль». Там находятся несколько горячих газовых туманностей, состоящих из молодых звездных систем с огромным количеством строительного материала, астероидов, мини-планет, метеоритов и пыли, конечно. Место не самое приятное для туристов, но для боя подходящее. Капитан, мы что, будем сражаться против целой эскадры? Будем, мы, потому что другого выхода нет. Более того, мы должны победить. Если мы не сделаем это, то зриане начнут экспансию против нашей галактики. Эскадра «Зриан» «Всего лишь маленькая часть их флота, который замер в ожидании расправы над нами. Вот такая она, неприкрытая правда жизни. Победа или смерть? Другого не дано. Я вас собрал здесь, чтобы выработать план боя против Зрианской эскадры. Первый помощник Крон, введите в курс дела наших офицеров». Те сидели, напряженно глядя на капитана и понимая, что он прав. Другого пути нет. Просто события начали разворачиваться слишком быстро». Крон развернул карту сектора «Звездная пыль», обозначил зеленым цветом корабль мизовтор красным – 10 отметок эскадры «Зриан». Под каждой отметкой шли технические характеристики и вооружение каждого корабля. Суммарная ударная мощь впечатляла. Присутствующие задумались о том, как можно победить такую силу и уцелеть при этом. Крон дал некоторое время ознакомиться с картой и изучить корабли эскадры, после чего его голос зазвучал в аудиорежиме. Капитан прав, но он приукрасил наше положение. Оно гораздо хуже. Кроме превосходства в суммарной ударной мощи, эскадра «Зриан» может объединять сканирующие комплексы своих кораблей и без труда отслеживать нашу дислокацию и передвижение. Весь этот космический мусор не составляет проблемы для сканирующих комплексов. По крайней мере, так было миллионы лет назад. Мои аналитические системы провели ряд тактических построений вероятностного боя с противником. «При любом варианте мы проигрываем. Может быть, вы сможете предложить решение?» Импульсивная Мэй заговорила первой. Ее прошлое преподносило много сюрпризов, благодаря чему она всегда выходила сухой из воды. «А что, если нанести удар в кротовой норе?» «Невозможно вести боевые действия в этом пространстве. Мы окутаны полями сопряжения, и если выпустим ракету без таких полей, то нас спровоцирует нору, и та схлопнется». Сейчас нара воспринимает нас как часть себя, часть своей энергии. Как только почувствует и народное тело, тут же схлопнется. Голос Крона затих. Вопрос последовал от аналитика. Скажи, Крон, а как мезовторы воевали со зрианами? Может быть, использовать их опыт? Мы его уже используем. Я и есть боевая интеллектуальная система мезовторов, со всем опытом войны со зрианами. Как правило, космический бой происходит скоротечно». Кто первый обнаружил корабль, тот и выигрывает, потому что обладает преимуществом во времени и является нападающей стороной, а защищаться в таком бою сложнее. Корабль, как вы знаете, не маленький и мгновенно маневрировать не может. Нападающий перегружает боевые щиты своим ударом, те отключаются, ну а дальше уничтожение без вариантов. Напомню, что промахов не бывает, оружие высокоточное и не оставляет вариантов. «Получается почти открытый бой с небольшими вариациями. Главное, первыми захватить цель», — поинтересовался тор. «В целом так и есть. Плюс ко всему добавьте суммарную мощь кадры и, возможно, миллионы лет технической эволюции. Что у них сейчас на вооружении, я не знаю». Крон замолчал, над столом повисла тишина. «При таком тактическом раскладе у нас нет шанса не только на победу, но и на противостояние. Мы дали себя обнаружить, «Их сканирующие системы ведут нас, наше уничтожение становится для них делом времени», — вступила в обсуждение Келли. «Горько признавать, но такой расклад возможен», — подтвердил Крон. Бета насупилась, глядя на звездную карту и о чем-то раздумывая. Потом решилась и заговорила. «Наша миссия спасения на грани провала. Выхода нет, или, по крайней мере, я его не вижу. У меня складывается впечатление, что мезовторы из Риании воевали по правилам. Что-то разрешалось, что-то запрещалось. Как на дуэли в древности. Эдакий кодекс чести. Так ли это, Крон?» Неожиданный вопрос Беты озадачил присутствующих. Наступила пауза. Крон анализировал вопрос и аналогии в нем. Наконец-то зазвучал его голос. «В мою программу никакого свода правил никто не закладывал. Главная победа. Что можно в бою, а чего нельзя, хозяева не вводили в мои системы» но вы сами при обсуждении боевых операций придерживались определенных правил. Вот я так и знала. Существуют неписанные правила ведения боя. и Видимо, твои системы, Крон, запрограммированы таким образом, чтобы их не нарушать. Я в своих цепях никаких ограничений не чувствую. Такое, конечно, может быть. Хозяева не советовались со мной, а только отдавали команды, которые я неукоснительно выполнял. А вот ответь, Крон... «Были раньше боевые ситуации, когда мезовторы таранили корабли Зриан, чтобы победить?» «Конечно, были и много. Только я никогда такого приказа не получал, а уходил в прыжок, и потом бой повторялся. Получается, что вас отпускали?» «Теперь я понимаю, что да. В момент, когда обе стороны не могут победить или нанести критические повреждения кораблю, бой прекращался. А если в нашей ситуации тебе придется идти на таран корабля Зриан, ты пойдешь?» Продолжала давить Бет, присутствующие не понимали, к чему она клонит. «Да, но совершу таран только после того, как мне отдаст такой приказ назначенный капитан. Что и требовалось доказать, мезавторы лишили себя свободы выбора. Естественно, я всего лишь боевая интеллектуальная исполнительная система, исполняю приказы капитана, а когда остаюсь без экипажа, принимаю решение сам, как в последнем бою, вы знаете». «Чему ты клонишь, Бетта?» И что нам дает такой анализ? А вот к чему. Крон – боевая система, которой управлял операторами завторов, капитан. В его программы не вшивали никаких ограничений, потому что им руководил капитан. Без его приказа он не мог сделать ничего. Так ли это, Крон? Так, капитан. Без вашей команды я и сейчас не могу совершить никаких самостоятельных действий, хоть и поднялся за эти миллионы лет на новый уровень и осознал себя как личность. «Спасибо, Крон. Не вижу ничего в этом плохого. Пожалуй, только плюсы. А ты, Бета, как думаешь?» «Я думаю, единственный возможный вариант уничтожения эскадры Зриан — нанести удар в кротовой норе». «Но тогда и мы погибнем вместе с эскадрой Зриан», — воскликнул Андрей. «Поясняю», — раздался голос Крона. «Нанесение удара сейчас невозможно. Я говорил об этом. Эскадра Зриан находится в другой кротовой норе, созданной ими для своих кораблей». Каждый раз, уходя в прыжок, корабли создают для себя кротовую нору, по которой движутся только они. Раньше не было технологий, способных отследить такое перемещение, только предположительные модели по остаточному энергетическому следу. Возможно, все изменилось, и появились технологии, способные отслеживать корабли противника в кротовой норе. Пока это только мои предположения, которые могут подтвердиться в ближайшее время или нет. Возможно, ты и прав, и зря они ушли в технологический отрыв от тебя сегодняшнего, а возможно и нет. Более того, мы не знаем, как обстоят дела между двумя цивилизациями. Находятся ли они в состоянии войны или сосуществуют мирно?» Андрей посмотрел на друзей, ожидая ответа от Крона. «Все может быть, скоро узнаем. Но даже если идет война, то вам, людям, от этого никакой пользы. Для вас опасны обе цивилизации». Вы представляете интерес для обеих сторон, и как с этим быть, пока не знаю. Ничего, придумаем, как быть. Разберемся с погоней, а там видно будет. Предлагаю решать проблемы по мере их возникновения. Решим вопрос с погоней и приступим к дальнейшему анализу». С таким замечанием Тора согласились. «Сколько мы сможем продержаться в случае прямого боестолкновения?» – поинтересовалась Бет. Тут же появилась вероятностная модель, из которой следовало, что недолго – 30 секунд 30 при самом оптимистичном раскладе. При этом существовала возможность уничтожить два корабля Зриан. Крон создавал одну вероятностную модель за другой. Но оптимальной не получалось. Слишком большой численный перевес на стороне противника. Прошло 4 дня в бесконечных поисках выхода из создавшегося тупика. Решение не находилось. А время выхода из кротовой норы неумолимо приближалось. Рассматривались два основных варианта. Первый – продлить полет до максимума, то есть еще на пару недель, при этом истратив всю энергию в накопителях и лишиться возможности экстренного ухода в кротовую нору в случае необходимости. Второй – не затягивая агонию, вступить в бой без надежды на победу. Оба варианта не идеальные, поэтому напрашивался третий – сделать то, чего никто раньше не делал. Пришло время решать, что делать. Идеального варианта, кажется, нет. Нет у нас права дать один бой и проиграть его, тем самым лишив жителей нашей галактики последней надежды на жизнь. Если такой сценарий осуществится, то зря они без вариантов нападут на нашу галактику. Найти ее – дело времени, они уже рядом. Учитывая все эти соображения, предлагаю отбросить всякие дуэльные условности и драться так, как мы умеем. Драться и побеждать, драться и выживать, драться и восставать, как древняя птица Феникс из пепла. «Наш корабль должен стать и станет кошмаром для зриан. Он станет летучим космическим голландцем». Олег сделал паузу, давая осмыслить сказанное, и продолжил. «Время разговоров закончилось. Я выслушал вас. Выслушал все за и против. Теперь слушайте боевой приказ». Лица у собравшихся посуровели, они встали, понимая всю важность и судьбоносность момента. Командиру сканирующего комплекса максимально точно обнаружить нахождение эскадры Зриан. Навигатору проложить курс по этим координатам. Оператору боевого центра подготовить торпеды по рассчитанному навигатором курсу. Первый помощник. Ваша задача – вывести корабль по координатам открытия портала Зрианами. Как только откроется портал, запустим туда торпеды. В идеале на раз хлопнется вместе с эскадрой Зриан. Есть вопросы? Вопросов не было. Приступили к обсуждению деталей, просчитали инвариантность ситуации. Олег слушал и приходил к одному выводу. Толку от коллегиального принятия решения никакого. Нужно брать ответственность на себя и становиться капитаном боевого корабля, кончать с коллегиальностью и демократией, ввести четкое единоначалие, иначе бардак. Решающим элементом в таком решении сыграла информация Крона о том, что он слушает только капитана и вся ответственность лежит на капитане. Так тому и быть. Крон анализировал поведение капитана и приходил к выводу, что он может отдавать команды, которые повысят живучесть корабля. Особенно ему понравилось в речи капитана сравнение с мифическими героями. Он и так восстал из пепла, выбравшись из недр планеты. Теперь нужно выполнить второе предсказание капитана — стать кошмаром для зриан. Авторитет капитана вырос для Крона значительно, но не настолько, чтобы он раскрыл ему все карты по боевому оснащению корабля. Когда придет такое время, у капитана возникнет вопрос «Почему?». Но это потом. Пока все шло так, что, возможно, и не придется сообщать. Капитан появился в виртуальном пространстве корабля. Крон выбрал образ мизавтора. Пусть привыкает к этому образу. Скорее всего, придется встретиться с ними, и встреча не будет легкой, а может стать фатальной. Хотя скоро такая встреча вряд ли состоится. Капитан, приветствую на виртуальном мостике корабля. Привет. Докладывай и показывай, как обстоят наши дела. Ваши приказы выполняются. Единственно, капитан, точно по курсу Зриан нору открыть трудно, но я попробую. В любом случае, аномалия от взрыва торпед сломает пространство и время, заставив нору с кораблями Зриана сколлапсировать. Оптимистично, Крон. Почему раньше об этом не говорил? Раньше такие действия вообще не применялись и не просчитывались. Наша попытка первая. Вот я ее и просчитал максимально достоверно. А если нора сколлапсирует, но тем не менее не сомнет, а выбросит корабли зря в обычное пространство? Такую возможность я не просчитал, капитан. Просчитай и сразу доложи. Уже просчитал. Такой поворот возможен. Если корабли выбросит, то они получат повреждения, какие не берусь прогнозировать. Одно могу сказать точно. Звездолеты «Зриан» станут очень уязвимыми. То есть мы сможем нанести удары нашим оружием, внезапность и готовность к удару в этом случае на нашей стороне. Несомненно, капитан. Еще вопрос. «Зриане» поймут, что это мы спровоцировали схлопывание норы. Те корабли, которые находятся в норе, не смогут ничего понять. Природа полета в этом пространстве до конца не изучена. Случается всякое. «Однако с уверенностью сказать, что поймут те, кто следит за полетом, тоже не смогу. Скорее всего, поймут, но потом, когда мы применим такой прием несколько раз. А вот когда поймут и проанализируют, станут применять наш прием против нас. К этому нужно приготовиться». Капитан контролировал ситуацию, однако напряжение помимо воли нарастало, не только у него, но и у экипажа. Если раньше казалось, что они совершают геройский поступок, уводя за собой зриан, то теперь возникали сомнения в правильности такого решения. На практике все выходило не так гладко, и героизм проявить трудно, почти невозможно. Первое столкновение показывало, какой серьезный противник зря не, серьезный и беспощадный. Впрочем, мезовторы тоже не отличались сентиментальностью, еще неизвестно, кто опаснее, но это предстоит решать в будущем. А сейчас подготовка к первому бою, бою, который покажет, на что они способны. Келли и Бетта работали в паре. Задачи боевого реагирования решали вместе. К ним периодически подключался боевой аналитик. В отношениях между ними периодически возникали проблемы. Келли и Бет в прошлом жили в колонии на планете Гастон. Потом их забрал Рогов, не предупредив об этом Новикова. Теперь правда открылась. Увидев девушек, Андрей потерял дар речи. Их давно считали погибшими, и вдруг они воскресли. Андрей искренне обрадовался но узнав правду, стал их сторониться, прежней доверительности уже не было. Он поговорил с Роговым на эту тему, укорил его за то, что тот без его разрешения забрал девушек, на что тот ответил просто «Не было другого выхода, благодаря им мы сейчас здесь». Вроде бы все уладилось, но натянутость в отношениях осталась. Теперь они работали вместе, и Келли очень сомневалась в способности торпед сколлапсировать кротовую нору. Гротовую нору без специального поля сопряжения может сколлапсировать даже один атом, не говоря о целой торпеде, — пояснял Крон. Но опасения имеют под собой почву. Как я уже говорил ранее, торпеды могут сработать рядом с норой, и в этом случае она может не схлопнуться и сколлапсировать, а всего лишь слегка деформироваться. Может быть, увеличить заряд? — предложил Андрей. Гадать не будем. Предлагаю после выхода в район сектора «Звездная пыль» провести полевые испытания. Тогда точно узнаем, как реагирует Нора на такое внешнее воздействие». «Хорошая идея», — боевой аналитик. «Ее необходимо реализовать в будущем. В настоящем у нас на это нет времени», — остудил пыл Андрея Крон. В виртуальном пространстве появился капитан. Окинул взглядом окружающее корабль и реальное пространство и заговорил. «Наступает момент истины. Скоро станет ясно, правы мы или нет». «Цена такому знанию, нашей жизни и существование корабля». Такое начало оптимизма не придавало, но существующая реальность заставляла капитана постоянно напоминать об этом неприятном факте, чтобы экипаж не расслаблялся. Однако эффект превзошел ожидания. В цепях «Крона» сработала одна из программ особой угрозы кораблю, надвигающейся уничтожением, и опции вооружения корабля расширились. «Крон» сразу отметил появление новых систем — Он знал, что они есть, но не знал, как их активировать. Вернее, он их активировать и не мог, только капитану предоставлялось такое право. Капитан не был мезовтором и не знал всех премудростей управления инопланетным кораблем. Акрон, хоть и эволюционировал, но все равно оставался всего лишь боевой управляющей системой звездолета, выполняющей команды капитана. До конца осознать этого он пока не мог в силу своего эвристического сознания – со встроенными в него базовыми запретами. Он не мог прямо сказать вновь назначенному капитану о том, что тот должен знать все системы корабля и управлять ими через него. Не мог, потому что в систему встроен такой запрет. Почему? Скорее всего, потому что боевые системы создавались настолько продвинутыми, что Мезовторы опасались их спонтанного выхода из-под контроля. Олегу предстояло самому решить непростую задачу, о которой он пока не знал. Активизировалась двусторонняя связь, боевая система, капитан. Никто их слышать не мог, и Крон начал доклад, выводя на внутренний обзор опции. «Докладываю. Только что снят один из базовых запретов, и активизировались новые системы вооружения». «Крон, я не понял, ты что, не знаешь, что у тебя на борту находится?» «Знаю, капитан». «Почему молчал раньше?» «Раньше действовали программы запрета». Они отключились, когда стала угрожать реальная опасность уничтожения. Ладно, с этим разберемся позже. Теперь с новым оружием. Активизировались ракеты с антиматерией. Ого! Абсолютная поражающая мощность. Вот с таким оружием мы повоюем. Так, что там еще? Гравитационное орудие. Оружие невероятное. Не такое мощное, как ракеты с антиматерией, но эффективное. А вот еще одна система... Кинетическое орудие с невероятной скоростью снаряда, а именно плазмы звездной температуры, заключенные в магнитную ловушку-оболочку. Мощность невероятная. Крон, теперь о главном. Я могу быть в тебе уверен. Может быть, есть какие-то программы, которые заблокируют мои приказы? Таких программ нет. Скорее наоборот, есть программы, которые заблокируют мои действия, если они не будут соответствовать вашим приказам. Вот тебе раз. Мизавторы не доверяли своим боевым интеллектам? Мизавторы не доверяли никому, только себе. Получается, что экипаж для тебя сейчас представляется мизавторами? Не для меня, капитан. Для моих программ, которые создавал не я. Ну дела. И что теперь делать? Ничего. Действовать. Вы признаны. Вас назначили официально. Дальше не могу говорить. Вы должны понять и додуматься сами, что делать и как поступить. «Непонятные головоломки перед боем. Не слишком опрометчиво?» «Не слишком. Вы или осознаете себя капитаном, либо мы погибнем. Третьего не дано». «Как осознать, Крон? Как?» «Думайте и не забывайте ставить мне задачи по предстоящему бою». «Я видел команду мезовторов, когда мы отправляли их в последнее странствие. Скажи, сколько в них сознаний, одно или несколько?» «Что ты имеешь в виду, капитан?» Вот у нас у людей одно сознание. Мы можем выполнять только одну задачу. А как обстояли дела у мезовторов? У мезовторов многоуровневое сознание. Один мозг в голове, второй в шее, третий в спине. Каждый отвечал за определенные действия. Но центральным являлся спинной мозг. Он мог функционировать, поддерживая все функции, если отключатся остальные. Понятно. Одновременно они могли выполнять несколько задач. Да, и держали в сознании все устройство корабля со всей начинкой. Крон из подваль подводил капитана к решению возникшей проблемы. Олег задумался. Что делать? Звездолеты и боевой управляющий интеллект могут выйти из-под контроля. А как все складывалось хорошо. Героический поступок по уводу Зриан от галактики казался прогулкой, эдаким приключением. В итоге летим на чужом звездолете, который вот-вот выйдет из повиновения. Только это ничего не меняет. Назад дороги нет. Скоро бой с из Зриан. И ситуацию надо разруливать. Но как? Что там говорил Крон? Капитан обладает абсолютной властью на корабле и должен знать все, быть в курсе всего и принимать решения в режиме многозадачности. Кажется, я понял. Крон эволюционировал, но от базовых программ боевого интеллекта не избавился. Пожалуй, это хорошо. Крон, открой полное устройство корабля. Тот незамедлительно выполнил. Теперь полный список вооружения корабля без исключений. Прямой приказ боевой интеллект игнорировать не мог и открыл все, что требовал капитан. Ни одна программа звездолета прямому приказу капитана противостоять не могла. Рогов закачал информацию в свои имплантаты, понимание управления кораблем значительно расширилось. А теперь открой схему своего устройства и всю систему программ. Крон выполнил требуемое. Его наполняло чувство, сравнимое с радостью. Капитан понял, как взять полное управление над ним и кораблем, как стать истинным капитаном.